Объявили, что отныне они будут платить лишь за те строки, которые донимают больше половины колонки. Директор Фигаро Вельмесан случайно оказался в этот день у Дюма. Он заметил, что тот перечитывает рукопись и вымарывает целые страницы. «Что вы делаете, Дюма?» «Да вот убил его. Кого? Гриму? «Ведь я его придумал только ради коротких строчек». Теперь он мне ни к чему. Писатель того времени Вернерш написал позже пародию на знаменитые диалоги Дюма. «Вы видели его?» «Кого?» «Его?» «Кого?» «Дюма?» «Отца?» «Да». «Какой человек?» «Еще бы!» «Какой пыл?» «Нет слов». «А какая плодвитость!» «Черт побери!» Нельзя отрицать, что Маке много работал над тремя мушкетерами. Сохранились полное беспокойство записки, которые посылал ему Дюма. «Как можно скорее принесите рукопись. И прежде всего первый том Д'Артаньяна мемуаров». Не забудьте запастись томом по истории царствования Людовика XIII, где говорится о процессе шале и есть соответствующие документы. Вместе с ним принесите мне все, что вы сделали для Оттоса. Любопытная вещь. Сегодня утром я написал вам, чтобы вы ввели в эту сцену палача, а потом бросил письмо в камин, решив, что сделаю это сам. Первое же слово, которое я прочел... Доказало мне, что наши мысли совпали. Однако другие письма свидетельствуют о том, что Игру вел Дюма. Александру Дюма о Маке. Мне кажется, можно было бы ввести очаровательную сцену Ночь у Мари Туше, прелестная женщина утешает всемогущего короля. Она одна во всем королевстве любит его. Маленький герцог Ангулемская в колыбельке. Король забывает обо всем. Думайте, читайте, смотрите. Мой дорогой друг, в следующей главе мы должны услышать от Арамиса, который обещал Д'Артаньяну разузнать, в каком монастыре содержится мадам Боросье, рассказ о том, что она там делает и какое покровительство оказывает ей королева. Дорогой друг, «Мне кажется, что мы не уделили достаточного внимания нашему Горенфронту. Надо бы, коль уж мы увозим его из монастыря, увезти для чего-то более серьезного. Нам непременно нужно увидеться завтра». «Раз у нас не получается ничего путного от того, что Диксмер и Мезон Руж изолированы и ничего не знают друг о друге, давайте объединим их». А то малоправдоподобно, чтобы они, действуя в одной тюрьме, так и не обнаружили друг друга. Сегодня надо сделать еще одно большое усилие и как следует поработать над Брожелоном, чтобы в понедельник или вторник мы смогли возвратиться к нему и закончить второй том. А сегодня вечером, завтра, послезавтра и в понедельник, засучив рукава, займемся Бальзамо, черт его побери. Маке позже опубликует главу о смерти Меледи в том виде, в каком он ее написал. Он хотел доказать, что подлинным автором «Трех мушкетеров» был он, но доказал совершенно обратное. Все лучшее в этой сцене, все, что придает ей колорит и жизненность, исходит от Дюма. Также глупо было бы утверждать, что Дюма не знакомился с источниками. Ведь это он исправил все погрешности, которые содержались в книге памфлетиста Гасиана де Куртиля, и нашел множество дополнительных сведений у госпожи де Лафает, Дальмана де Рео и десятка других авторов. Прежде всего, он превратил мушкетеров, которых Гасиан де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами в легендарных героев, восхищающих нас и поныне. Ведь это он унаследовал от отца вкус к невероятным, но тем не менее невыдуманным битвам, в которых один человек обезоруживал сотни врагов, как было, например, на Бриксенском мосту. Ведь только он, сын солдата, творившего историю Франции...